Общество открытых вопросов. Так что же делать в данной ситуации? Это второй вопрос. Первый: удовлетворяет ли лично вас или пришедшего к вам человека подобное положение вещей? Если ответ да, вопросов нет. Живите атомом. Но вот к вам пришёл человек со своими проблемами, и вполне может быть, Что не происходит от того, что он больше не хочет ощущать себя атомом. Такая жизнь ему надоела. Хочется другой. Хочется стать отдельной личностью. Как же быть? Как избавиться от страха перед собственной жизнью в обществе, если этот страх общества и диктует? Ведь нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Или можно? Нашим компасом для нахождения ответов на эти вопросы станет поразительная фраза Григория Померанца: "Открытое общество это общество открытых вопросов". Примечание Померанц, Миркина, Работа любви. Москва, Санкт-Петербург, Центр гуманитарных инициатив, 2013 год, страница 84. Конец примечания. вопросов, а не ответов. Вот что важно. Социальный страх возникает от того, что мы живём в обществе, которое предлагает нам готовые ответы на все вопросы, и нам даже в голову не приходит узнать не всеобщее, а свои личные ответы на те вопросы, которые нас волнуют. Человек с детства растёт в зависимости: родители, детский сад, школа, Медленно и постепенно в жизнь человека вползает общество. Ни что и никто не учит человека принимать самостоятельные решения. Ни что и никто не способствует пониманию того, что человек сам по себе не просто ценность, а самая главная ценность на земле. Постепенно человек начинает осознавать, что он тварь дрожащая, никому не нужное существо, которое не умеет самостоятельно мыслить. На кардинальный для жизни вопрос, что такое счастье или гармония, у человека должен быть индивидуальный ответ. Общество же предлагает ответ всеобщий, и мы чаще всего бездумно доверяем этому ответу. Например, социум утверждает, что счастье в богатстве. А что, разве плохо быть богатым? Нет. Быть богатым хорошо. Только есть люди, которым деньги приносят счастье, а есть те, кому счастье приносит творчество или наука, или воспитание детей. Но общество не имеет это в виду. Законы общества всеобщие. И тут-то приходит на помощь так называемый компас Помиранца. Чтобы узнать рецепт собственного счастья, нужно понять свои личные желания. исследовать их. А исследование это в первую очередь вопрос, а не ответ. Всем великим открытиям в мировой истории предшествовали великие вопросы. Самый простой и одновременно самый действенный способ борьбы с социальным страхом это умение задавать вопросы, которые объясняли бы, насколько всеобщие общественные законы подходят именно и конкретно вам. и самому или вместе с людьми из близкого круга искать на них ответы. Нельзя жить в обществе и быть совершенно свободным от него. В каком-то смысле нельзя, конечно. Но строить своё личное счастье, свою гармонию по тем законам, по которым хочется, это абсолютная прерогатива человека. Помните слова великого Эйнштейна о том, что личность раскрывается только в соединении с обществом. Но разве можно отнести этот вывод, скажем, к Михаилу Булгакову, который писал Мастера и Маргариту, совершенно не думая о том, как отреагирует на роман общество? Или к Иоганну Себастьяну Баху, создавшему музыку, отвергнутую его современниками? Или Галилео Галилею, делавшему научные открытия, игнорируя мнение общества? Впрочем, Почему только Галилей? Все великие учёные совершают свои открытия вопреки устоявшемуся мнению. А Сергей Королёв, он вообще с точки зрения социума был врагом народа. Или Николай Вавилов? Мы не раз цитировали и будем продолжать это делать Григория Померанца. Это один из величайших философов нашего времени. Между тем Григорий Соломонович дважды пытался защитить кандидатскую диссертацию, и оба раза, сугубо по политическим причинам, у него это не получалось. И он перестал пытаться. Величайший учёный мира умер, не имея никаких званий. Если мы приглядимся к тем гениям, которые, собственно говоря, и тарили дорогу человечеству, будь то учёные, деятели искусства, писатели или политики, то они почти всегда жили самостоятельно не особенно обрачая внимание на то как реагирует на них социум что мешает нам взять с них пример